«Обеими руками держитесь за счастье. Завтра приостанавливаются работы, все номера явятся для операции. Не явившиеся подлежат машине благодетеля». «Завтра. Разве может быть? Разве будет какой-нибудь завтра?» По ежедневной инерции я протянул руку. Инструмент. К н и ж н о й полке вложил сегодняшнюю газету к остальным в украшенный золотом переплет. И на пути. Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату, я уже никогда больше. Никогда. И газета из рук. На пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю комнату. Я поспешно забираю с собой. Я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол, книги, к р е с л о На кресле тогда сидела И. А я внизу, на полу. Кровать. Потом минуту, две. Нелепо жду какого-то чуда. Быть может, зазвонит телефон. Быть может, она скажет, что... Нет. Нет чуда. Я ухожу. В неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте, вы, неведомые. Вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, с кому я, з а б о л е в ш е й душой, показал всего себя. До последнего смолотого винтика. До последней лопнувшей пружины. Я ухожу.